дистанционного управления потом появились похожие на украшенную разноцветными огнями и елочку сигналы об отделении очередной выгорревшей ступени и наконец над всем этим радужным муравейником вспыхнул белый чистый четырехугольный сигнал сигнал того что спутник вышел на орбиту посреди сверкающей снежной поверхности появился серый островок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 которого рохан любил за его постоянно хорошее настроение и фицпатрик с двумя своими коллегами брозы и кехляном они уже кончили ужинать рохан заказал горячий суп вынул из стенного автомата хлеб и бутылку без алкогольного пива он шел с под носом к столлу когда пол слегка вздрогнул непобедимый запустил очередной спутник ехать ночью командир не разрешил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 вездехода с радиостанцией и радарными установками кухню транспортер с самоустанавливающимся герметичным жилым бараком и малый лазер непосредственного поражения на гусеничном ходу роххан устроился вместе с тремя учеными в первом энергкоботе по правде говоря это было неудобно они едва поместились но по крайней мере дадавало иллюзию более или менее нормального путешествия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 скоро черные гла непобедимого скрылось за горизонтом некоторое время колонна двигалась в горизонтальных лучах холодного и красного как кровь солнца по однообразной пустыне постепенно песка становилась все меньше и из него начали высовываться каменные плиты которые приходилось объезжать кислородные маски его и двигателей не располагали к беседе все внимательно рассматривали линию горизонта но картина была все время одна и та же на громождение скал большие выветрившиеся камни потом равнин начала опускаться на дне оврага между отлогими скатами показался узенький наполину выохший ручей вода которого блестела отражая красный свет слой гальки тянувшийся по обоим берегам ручья доказывала что иногда он несет значительно больше воды вода была совершенно чистой довольно жесткой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 управляемая из другого энергобота вошла в волны которые бурлили и пенились она уползала все глубже пока не стал едва заметным темным пятном только после этого по сигналу с центрального поста затопленный колос выдвинул на поверхности иттр дирака и когда поле установилось поковая невидимым полушарием часть берега и прибрежных вод началась работа океан был немного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 рохон бросился к одному из стоявших вблизи людей в котором узнал бланка и засыпал его вопросами но боцман толком ничего не знал роххан услыхал от него немного перед тем как сгореть в плотных слоях атмосферы четыре спутника передали одиннадцать тысяч снимков по мере поступления снимки наносились на специально обработанные пластины в картографической каюте чтобы не терять времени рох он вызвал к себе техника картографа редта и принимая души одновременно расспрашивал его во всем что произошло на корабле ред был одним из тех кто искал на полученной фотокарте кондор зернышки стали в океане песка пытались обнаружить около тридцати человек одновременно кроме планетологов были мобилизованы картографы операторы радаров и все пилоты они непрерывно просматривали поступающий материал записывая координаты каждого подозрительного пункта планеты но сообщение переданное рохну командиром о оказалосьлось ошибкой за корабль приняли очень высокий пик который отбрасывал тени удивительно похожую на правильную тень ракеты так что о судьбе кондора по прежнему ничего не было известно рохон хотел доложить командиру о своем прибытии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 она рассекала навоее некоторые из больших зданий одной из них явно уавшая образовало что то вроде моста зацепившегося концом за противоположный берег расщеянный свет пожалуйста раздался голос астрагатора когда стало светло он взглянул на сферблат стенных часов через два часа старт послышались недовольные голоса наиболее энергично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 затем однообразный вой вихря сменился металлическим свистом сжатого воздуха продувающего д диюзы клубы пыли окружили корму в них забегали зеленые блики смешивающиеся с красным светом солнца и в грохоте немолкающего грома который встряхнул пустыню и многократным мэхом возвратился от скал корабль медленно поднялся в воздух чтобы оставив после себя выжденный круг остекленявшие барханы и клочья туманы исчезнуть с нарастающей скоростью в фиолетовом небе когда последний след корабля обозначной беловатой струей пара растаял в воздухе а пески покрыли обнаженную скалу и заполнили выворотые ямы с запада появилась темная тучи двигаясь низко она развернулась с